Когда корабль покачивала, а палуба после уборки была залита водой, щенок ждал, пока корабль накренится на борт. Тогда вода сливалась на одну сторону, и задержанная за борта превращалась в большую лужу, из которой можно было удобно полакать. Пароход отваливался на другой борт, а Соленый стоял, не отрывая глаз от желоба, и ждал, когда вода опять вернется обратно. Матросы восхищались его сообразительностью и говорили, что Клотик никогда бы до этого не додумался. Главное неудобство жизни собаки на корабле – это крутые, почти вертикальные железные трапы. То, что было ниже палубы соленого и не интересовало, но на открытую верхнюю палубу ему часто хотелось попасть, а туда вел крутой трап, по которому матросы взлетали бегом, но собаке было никак не вскарабкаться. Но вскоре все наладилось. Когда Соленому было нужно, он подбегал к трапу и останавливался, поджидая. И первый же проходивший мимо матрос подхватывал его одной рукой и, взбежав по трапу, пускал на верхнюю палубу. Таким же образом он путешествовал и вниз. Даже когда он был еще совсем маленький, он никогда не оставался без дела. Если люди спокойно сидели и разговаривали, он потихоньку к ним подбирался и старался развязать шнурки. Иногда после дружеской беседы сразу двое или трое матросов обнаруживали, что у всех шнурки развязаны, а у кого-нибудь обмусолен и обкушен кончик. Поднимался крик, хохот. Это всех очень развлекало и приписывалось необыкновенной хитрости и уму соленого. К обеду чаще всего бывал компот, и щенку отдавали изюм или чернослив, и тогда он начинал охотиться за изюминкой перекатывал ее лапой, хватал в рот, мотая головой, ронял, делал вид, что она вырвалась и начинал с рычанием за ней гоняться, потом залезал на диван и, свесившись оттуда, долго и хищно ее подстерегал, а уж затем бросался на нее сверху и съедал с видом победителя. Первое время, когда он еще не умел вовремя уступать дорогу, бывало, что ему кто-нибудь отдавливал лапу, Он поднимал страшный крик и убегал, но, немножко успокоившись, возвращался обратно на трех ногах и протягивал виновнику больную лапу, чтобы тот его пожалел. Когда он немножко подрос, он упорно стал учиться ходить по лестнице. Это было очень трудно. Надо было становиться на задние лапы, опершись передними на ступеньку и долго задирать одну заднюю, которая никак не доставала до ступеньки. А когда он научился, наконец, влезать на несколько ступенек, он подолгу сидел там, не зная, что дальше делать, потому что спускаться было во сто раз труднее. Нужно было осторожно сползать на животе, тянуться передними лапами, а часто они не успевали достать, и тогда приходилось кубарем катиться вниз. Когда кто-нибудь столярничал на палубе, пес усаживался напротив него и часами мог, не отрываясь, следить за руками работающего человека. Общественный инспектор пришел. Смеялись матросы, проверяет качество работы. Всем это название нравилось, и когда пёс заглядывал в рубку управления, Вахтиной спрашивал, что опять проверять пришёл, всё в порядке, курс правильный. Солёный понимал, что с ним шутит, и приветливо помахивал хвостом. Если в камбуз вход был воспрещен раз и навсегда, то в капитанскую каюту можно было входить только с разрешения, он это прекрасно знал. Научившись лазать по лестницам, он в тихое время после обеда осторожно поднимался на среднюю палубу и останавливался на пороге каюты капитана. В том случае, когда капитан его не замечал, он переминался с ноги на ногу и тихонько, просительно урчал закрытым ртом. «Ну, поди». Посмотри, говорил обычно капитан, и тогда солёный подбегал к большому зеркалу и становился на задние лапы. Так и есть. Другая собачонка опять была тут, как тут. Иногда ему казалось, что она ничего себе а иногда, по выражению ее морды, он решал, что она замышляет что-то недоброе. Он долго с ней переглядывался ненавистным взглядом, потом злобно рычал, чтобы ее спугнуть, тыкаясь носом в холодное зеркало. Окончательно разозлившись, он с лаем бросался вперед, и передние ноги соскальзывали у него на пол. Собака исчезала. Уверенный, что ее прогнали, он успокаивался и шел поздороваться с капитаном. «Дуралей ты, дуралей!» – произносил капитан, и пес безошибочно понимал, что это значит «славный ты, хороший пес», и подталкивал плечом колено сидевшего у стола капитана, чтобы тот его погладил. Вопреки тому, что думают люди, Начитавшиеся старых историй про матросскую жизнь, из отпусков на корабль никто из матросов не возвращался пьяным. Эти советские матросы на корабле были все равно, что на производстве во все время плавания и не были похожи на тех красочных, но разнузданных моряков, которые возвращались с берега за лихватской песенкой. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Поэтому, если кто-нибудь и выпивал на берегу, то понемногу и потихоньку, чтобы не было заметно, и спешил скрыться с глаз товарищей, чтобы не иметь удовольствия любоваться собственным очень противным портретом в очередном номере корабельной стеной газеты. К сожалению, старый и отличный матрос Мартьянов имел некоторую слабость к вину. О том, что он выпил, можно было догадаться только потому, что он держался очень прямо, был подчеркнуто вежлив и не приступен до надменности. И еще по запаху чеснока, которым он забивал предательский дух алкоголя, однажды он вернулся с берега твердой походкой, суровый и высокомерный, в сопровождении Соленого, который ходил с ним на берег гулять. Никто бы ничего и не заметил, если бы не выдал Соленый. Боцман, присев около него на корточке, чтобы погладить по случаю возвращения на борт, вдруг смочился и отшатнулся. От собаки невыносимо несло чесноком. Пока Мартьянов выпивал и закусывал, щенок подобрал упавшую на пол дольку чеснока и от скуки добросовестно ее жевал. Матросы до упаду хохотали, нарочно подходили понюхать, как соленый наелся чесноку. А на другой день в стенгазете была карикатура, как Мартьянов вместе с собакой выпивают и закусывают чесноком, и вместе выпившие возвращаются на корабль. Собака выглядела очень надменной. Мартианов ходил три дня мрачной и, кажется, перестал злоупотреблять не только чесноком, и тем, что им закусывают. Так, к разным, в основе правдивым, но весьма преувеличенным юмористическим легендам, которые начали создавать матросы-собаки, прибавилась еще одна как Соленый, в благодарность за то, что Мартианов подобрал его, отучил своего приятеля от выпивки во время отлучек на берег. Другая полулегенда была о том, как он лаем разбудил Вахтенова в то время, когда ночью в дождь какой-то неизвестный в иностранном порту хотел пробраться на судно. Что-то в этом роде действительно было, только роль и значение в этом эпизоде Соленого были из любви к нему очень преувеличены. Все эти легенды и анекдоты начали слагаться, когда он уже подрос и стал сильным, рослым псом огненно-рыжей масти. Он проплавал на корабле целый год, побывал и в южных, и в северных водах, и во многих портах, и уже простоял в ремонте два месяца в Одесском порту, которому был приписан корабль. Тут он вдоволь побегал по берегу, познакомился со многими собаками, портовыми и корабельными, и каждый день по нескольку раз купался со своими матросами в море. Команда Камы еще больше стала гордиться своей собакой. Соленый любил воду. Он бесстрашно далеко заплывал в море вместе с матросами и, если не было большой волны, нисколько не боялся. Когда ему казалось, что пора возвращаться, он просто заплывал вперед и начинал плечом толкать человека обратно к берегу, Это уже была не легенда. Все на берегу увидели, до чего морская собака на каме, удивлялись, завидовали, гадали, откуда у нее такие способности, и приходили к выводу, что в роду у нее была собака-водолаз. Ему было уже полтора года, когда жизнь его перевернулась. Соленый всегда в плавании и на десять шагов не отходивший от своих матросов во время прогулок на берег, после привольно-одесской жизни, где можно было уходить надолго и всегда можно было вернуться на борт, не опасаясь, что корабль уйдет, попал в тот самый иностранный порт, где он родился. Впрочем, место это он решительно не помнил. Он погулял с матросами, вернулся на борт, потом увидел очень интересную собаку, с которой ему захотелось побегать и поиграть, и сделал то, чего никогда не делал. Никем не замеченный сбежал по трапу на берег. С собакой они быстро познакомились, выяснили, что друг друга не боятся и не угрожают друг другу, значит, компания для обоих вполне подходящая. Чужая собака предложила пробежаться вдоль берега на перегонки, и они побежали. Потом они помчались вдоль заборов, останавливаясь у каждых ворот, чтобы подразнить дворовых собак, вместе загнали на дерево злющего зеленого от старости кота и очутились очень далеко от порта.